Манкировать. Кого или кем. Симпатичная девушка лет так 20 жалуется подружке на несчастную любовь. Объект никак не желает ее замечать. Что я только не делала, вздыхает она. И стрижку новую, и стиль одежды меняла, и походку. И даже с его другом в кино пошла на прошлой неделе. И все только для того, чтобы он хотя бы взгляд на мне остановил. А он ничего, ахает подруга. Ничего, едва не плачет бедолага. Он меня как манкировал, так и манкирует. Слово-то само по себе, конечно, красивое – «манкировать». Но вот манкировать кого-то или что-то нельзя. Просто нельзя, и все тут. Начнем-ка мы от печки. «Манкировать» – от французского «манке». «Не доставать», «Отсутствовать», «Не хватать», «Допустить погрешность», «Выказывать неуважение». Собственно, французский в данном случае еще не «печка», то есть не «начало», «начал». Было итальянское «манкаре» – отсутствовать, а еще раньше латинское «манкус» – увечный, бессильный, несовершенный. Кстати, этимологические словари предполагают, что «манкировать» пришло в русский язык не напрямую из французского, а через немецкое посредство. Уж очень прозрачно на это намекает суффикс. Сравните немецкое «манкирен». Однако давайте ближе к насущному. Когда мы сейчас употребляем слово «манкировать» и как мы это делаем? Словарь лексических трудностей русского языка считает словечко устаревшим. Но вопрос этот спорный. Я вот, к примеру, часто его слышу. Причем от самой разновозрастной публики. Вряд ли это может свидетельствовать об устаревании. Но вот пользуются им и правда, как бог на душу положит. На самом деле все очень просто. Манкировать можно кем-то или чем-то. Так же, как и пренебрегать. Он уже давно манкирует своими обязанностями. Она манкирует его рекомендациями. Да как же они могут этим манкировать? А вот так манкируют, и все тут. В общем, если не хотите, чтобы вами манкировали, постарайтесь и вы никем не манкировать. Манкировать.